Параграф 7, часть 2. Биосфера и природа. Давайте вспомним. Первое. С помощью какого процесса растения усваивают энергию? Второе. Какие два главных источника энергии используют живые организмы? Третье. Есть ли признаки жизни на других небесных телах солнечной системы и Вселенной? Круговорот жизни Биологический круговорот веществ – единство двух процессов – аккумуляции элементов в живых организмах и минерализации в результате разложения мертвых организмов. Образование живого вещества преобладает на поверхности суши и в верхних слоях морей. Минерализация живого вещества преобладает в почве и глубинах морей. С помощью фотосинтеза растения превращают энергию солнечного цвета в органические вещества. Растения можно назвать организмами-производителями. Животные же, питаясь органическими веществами, то есть растениями, перемещают эти вещества и себя самих состоящих также из органических веществ по земному шару. Затем и растения, и животные отмирают и умирают. Третья группа живых организмов – грибы и бактерии – это могильщики двух первых групп. Они разлагают отмершие организмы, превращая органические вещества в неорганические. При этом выделяется большая часть энергии, собранная растениями. Распределение биомассы на Земле Основная часть биомассы живет и отмирает на границах соприкосновения трех главных природных сред – воды, воздуха и твердой поверхности материков. Бурная жизнь кипит в почве. Вот почему почву называют особым природным телом биосферы. Понятно, что большинство организмов живет на суше, причем главным образом в умеренных и тропических широтах.